С утра Вилли попытался изловить меня в умывальной, но я, пользуясь обилием сонных полуодетых девиц, подняла бурю, крикнув «Мужчина!». И пока маг отбивался от летящих в него мыльниц, гребней и полотенец, прошмыгнула в учебное крыло, поразив Кащеиху своим учебным рвением. В классе еще никого не было, кроме меня и Анжела, остальные подтянулись позже. «Ты чего?» Повернулась я к демонам. «Вам же естествознание сдавать не надо!» Анжела посмотрела на меня, как на врага. Директор сказал, что раз я староста курса, то должен подтягивать хвосты вместе с отстающими. «Ну что ж», — обрадовалась я, — «давай теперь мучайся со мной вместе, а то привыкли, понимаешь, жить за мой счет». «Когда это мы за твой счет жили?» Взвился Анжела. «А кто сказал, что демоны питаются эманациями катастроф?» «Что? Какая катастрофа?» Офелия Марковна вздрогнула и побледнела. «Мы поспешили успокоить нервную преподавательницу, объяснив, что просто повторяем материал». «Ладно, рыжий, я тебе это припомню», — улыбаясь, пообещал староста. «И действительно...» Сделал так, что я начала спотыкаться на всех ответах, с трудом дотянув до удовлетворительно, и то с натяжкой. — Неблагодарный! Ты же мне до конца жизни должен! — прошипела я, делая страшные глаза, а демон в ответ только скалился. Когда я пообещала пожаловаться директору, он показал мне раздвоенный язык. — Очень, очень посредственный ответ! Расстроенно проговорила Офелия Марковна. А когда я плюхнулась на свое место, Берегиня Фанька с лейного курса шепнула мне. — Там к директору твой дядька прибыл. — Откуда ты знаешь? Я за журналом забегала. Фанька была девчонка добрая, и, считая себя внучкой Березины, с первых же дней стала относиться ко мне по-родственному, не участвуя в злых розыгрышах. Поэтому я сразу подняла руку, привлекая внимание к Ащехе, чтобы отпроситься. Тем более, что зачет уже был сдан. Она никого отпускать раньше времени не любила, однако смилостивалась, видимо, решив, что лучше пусть я буду мешать другим учителям, чем вертеться и отвлекать учеников во время экзамена у нее. — Идите уж, госпожа Верия! Седой кулак с олеянного потока проводил меня завистливым взглядом. Все мы сегодня здесь собравшиеся были двоечники и должники, которых директор наконец решил взять в ежовые рукавицы. Я вообще заметила в конце этого года нездоровый педагогический зуд у наставников. Шмыгая туда-сюда по учебному крылу, я никак не могла набраться смелости, чтобы вломиться к Феофилакту Транквелиновичу. Но, заметив целеустремленно шагающего вели в конце коридора, заметалась. И, поняв, что выбор у меня невелик, осторожно постучала пальчиком в дверь и, скромно улыбаясь, как примерная ученица, спросила. Феофилакт Транквилинович, к вам можно? Легка на помине, буркнул директор. Вот, полюбуйся, пропускают уроки. Анчутка, вальяжно развалившаяся нога на ногу в кресле напротив Феофилакта Транквилиновича, развернулся и с улыбкой оглядел меня с ног до головы. «Привет, двоечница! Чего в лес нос не кажешь?» Я обняла анчутку и чмокнул его в нос. «А кто меня обещал каждый день пороть?» «Некогда ей глупостями заниматься, у нее экзамен», — сказал директор. «Да, ночь зубрю, утром сдаю», — со вздохом дополнила я. «Учиться надо было вовремя», — проворчал директор. — А вы нас сами отпустили, — напомнила я и прикусила язык, потому что наставник побагровел. — Да, отпустил, и сам же пожалел об этом, потому что не ожидал от вас такого такого невежества. И он набросился на анчутку. — А ты не улыбайся, потворствуешь ее глупостям, а все могло закончиться далеко не так смешно. Я втянула голову в плечи. Не хватало только, чтобы из-за меня древние переругались. — Ладно, если бы вместо директора были Карыч или Индрик, но перед Феофилактом Транквилиновичем я рабела. — Ладно, не кипятись, — сказал, подняв лапы, старый черт, и подмигнул мне. — А ты учись. От лишних знаний еще никто не умирал. — Еще как умирали. Не смогла я сдержать свой язык. Есть исторические примеры, могу привести. — Вот. Развеселился Анчутка. «А ты, говоришь, ничего не знает?» Пороть ее надо!» Не выдержал директор, чтобы не забивала голову непонятно чем. «Ну вот, на вас не угодишь!» Расстроилась я. «То учись, то не учись!» «Госпожа ученица!» Директор хлопнул ладонью по столу, а я вжалась в дверь. «Можно идти?» «Идите, идите!» «Ну и я тогда откланяюсь!» Анчутка встал с кресла и, отвесив поклон, растворился в воздухе. «Меня сзади наподдало дверью. Это вошел Вилей». «Феофилакт...» э. Он замер, глядя на тающий контур беса. На его лице отразилась досада. «Вот черт, опоздал!» «Что-то случилось?» Заинтересовался директор. — Я слышал, что господин Анчутко был у вас. Впрочем, нам все равно надо переговорить. Верелее, подожди за дверью. — Как всегда, чуть что за дверь, — пробурчала я. — Да, — с нажимом сказал Феофилак Транквилинович, И постарайтесь не подслушивать на этот раз, а то у вас стали появляться какие-то недостойные наклонности. — Это у меня тяга к знаниям. Ворчала я, выходя за дверь, и ходила потом по коридору клокача, как чайник, пока не дождалась Вилли, чтобы на нем отыграться. Благо, около кабинета никого не было. Как только маг появился, я на него налетела, словно ураган. «Эй, эй, ты чего?» — хохотал он, отбиваясь от граду ударов и оскорблений, а я никак не могла уняться. «Самодур, лицемер, преподаватель!» а он только похмыкивал, сгробастав меня в охапку, так что я не могла даже дернуться. Ну и что ты буянишь? — посмеивался он, пока я бессильно дергалась, как муха в паутине. — Я и разрешение на прогулку в заветный лес выпрашиваю, а она поросёнок неблагодарный. — Да! — замерла я. — И как? Разрешили? — Почему нет? — удивился Велий. Нервное расстройство от переутомления на лицо. «Сам ты нервный!» Я последний раз бухнула его в грудь. «А когда пойдем? И насколько? «Как все ученики, на выходные. Вот сдашь завтра генеалогию высших демонов и вперед!» Я ойкнула, вспомнив про список в тысячу имен. «Никаких ой, ученицы Верелея, если не сдашь никакого леса, так директор сказал».